Судя по рассказам мадам Нильдо, такое событие уже имело место в нормандском Версале, где квартировали гвардейцы. Они дошли до того, что заставили нового мэра Ривеля, старого моряка, его заместителей признать и осудить при помощи публичного обвинителя. С некоторых пор там появился один такой, Аббата Ковен. Он был виновен в том, что посмел запретить этой святой вышеназванной гвардии в которой на самом деле собралось множество молодых бесноватых гуляк, решивших широко попользоваться своей популярностью, вести существование более шумное, чем это возможно. «Нам следует вас полюбить, раз уж мы решились приехать сюда издалека», так объяснила причину своего визита прекрасная Жанна, приехавшая в компании своей дочери Шарлотты милой молодой дамы лет 17 с пышной рыжеватой прической, белоснежной кожей и ласковым взором. С 1789 года она была замужем за мсье Летьер де Вобадоном, с которым Тремен в Оронвилле познакомились во время праздничного приема у Меснельдо. В свое время эта встреча повлияла на их судьбу. Знаете ли вы... Да наш маленький городок вот-вот превратится в город, в котором останутся только старики и женщины. «Вы собираетесь избавиться от своих мужей?» спросил Гийом с насмешливой улыбкой. «Нет, конечно, но так повелевает мудрость и честь. Революция докатилась до наших мест. Более того, принц Конде покинул Турин и уехал в Ормс где, говорят, он собирает всех, кто готов бороться за монархию, которой грозит опасность. Мой муж и муж моей дочери спешат присоединиться к ним, чтобы сражаться. Удивление Термена было искренним. Оба эти мужчины, которых он прекрасно знал, были приверженцами дуэлей, но никак не походили на героев. «Конечно, но сначала они поедут в Англию. Вот поэтому нам бы хотелось знать, есть ли возможность, чтобы зафрахтовать тут лодки или, вы, кажется, владеете здесь кораблями». Таким образом, истинная причина столь приятного визита приоткрыла краешек своего лица. С опечаленным видом Геом покачал головой. Две мои шхуны, Агнес и Элизабет, плавают сейчас недалеко от берегов Мартиники и Ленгваделупы. И даже я не знаю, вернутся ли они когда-нибудь. У меня есть и третья, но она еще не достроена. И я не знаю, доставлена ли для окончательных работ древесина нужного качества. Что касается рыбацких лодок, то они не осмеливаются больше выходить в открытое море, опасаясь английских пиратов, которые, кажется, прочно поселились на островах Сен-Маркуф, и никто даже пальцем не пошевелил, чтобы помешать им. Вот уже несколько лет, как мы добиваемся мощной военной поддержки и укрепления фортов в Лаук и Татиу, но безрезультатно, я бы скорее посоветовал им Шербур и особенно Гранвиль, откуда легко достичь Джерси. Но раз они хотят к англичанам, почему бы не переправить их сразу в сен марков Это было бы идеально. Во-первых, они еще там не утвердились, — сурово сказал Гиом. Потом вы не найдете ни одного моряка в Сен-Васте, который согласился бы отправиться к этим людям. Ваш муж должен помнить, что вы являетесь внучатой племянницей Мседы Турвилля и что в будущем году исполнится сто лет с тех пор, как англичане сожгли и потопили его корабли, приплывшие к этим берегам в поисках прибежища. Поэтому забудьте про Сен-Васт. Ну а вы не собираетесь ли и вы уехать вместе с вашими мужчинами? Первый раз мадам де Бабадон решилась подать свой голос который оказался приятным, слышались музыкальные интонации. Об этом не стоит говорить. Если будет принят закон против эмигрантов, то мы рискуем потерять все наше богатство. С другой стороны, добавила она с улыбкой, я не могу сказать, что мысль о свободных временах мне неприятна. Мой дом в бою прекрасен,